Глаза у него полезли на лоб. Э, мы вообще-то закрытые, пробормотал Партье. Его рука невольно потянулась к кнопке тревожной сигнализации. Только теперь Ленская вспомнила, как она выглядит после применения спрея от летающих насекомых. Я из милиции, проговорила она гнусавым голосом и протянула Партье свое удостоверение. Ах, из милиции. Нельзя сказать, что он обрадовался. Однако руку от кнопки все же убрал и внимательно ознакомился с документом. Правда, остался не вполне удовлетворен. Настоящая Ленская в данный момент не слишком походила на свою фотографию. — И что же вам нужно? — Александра Павловна довольно кисло осведомился портье, возвращая Ленской удостоверение. — Это случайно не ваше? — Ленская достала из сумочки злополучный пластмассовый брелок и положила на стойку. Она была готова к тому, что партия возмутится, как человек в клубе «Шаляпин», но тот напротив улыбнулся. — Да, это наш брелок. На нем висел ключ от номера «Шаляпин». — Это один из лучших наших номеров. — Номер «Шаляпин»? — переспросила Александра Павловна. — Что это значит? — «Это наша фишка», — с удовольствием пояснил Портье. «В нашем отеле апартаменты обозначаются не номерами, как в обычных гостиницах, а именами знаменитых личностей Серебряного века. Дело в том, что на этом самом месте в начале прошлого века располагался знаменитый ресторан «Вена», который посещали известные писатели и поэты, художники и артисты, певцы и композиторы». Вот их именами мы и назвали комнаты. У нас есть номер Александр Блок, номер Константин Бальмонт, номер Бунин, номер Шаляпин. Так вот, этот брелок как раз от номера Шаляпин. Ну, слава Богу, — обрадовалась Александра Павловна. Наконец, хоть какой-то свет в конце туннеля. Рад, что чем-то мог вам помочь. Бортьев взглянул на часы. «А теперь, если вам больше ничего не нужно, постойте!» Ленская склонилась над стойкой. «Очень даже нужно!» «Мне нужно немедленно посмотреть вашу книгу регистрации. Кто у вас сейчас живет в номере Шаляпин и кто там жил в последние несколько дней?» Лицо у портье снова вытянулось. «Вы знаете, — проговорил он, опасливо покосившись на дверь за стойкой, — Наш хозяин очень трепетно относится к покою своих гостей. Всячески их оберегает. Он очень не любит, когда мы даем кому-то сведения о них. — Я не кто-то, — строго проговорила Ленская. — Я сотрудник милиции. — Извините, Александра Павловна, но тогда вы должны предъявить ордер на право изъятия документов. — Грамотный товарищ, — подумала Ленская, — с неудовольствием. Без ордера он и правда не обязан мне ничего показывать, а пока я получу ордер, пройдет много времени. А в этом деле фактор времени — один из самых важных. Портье смотрел на нее очень выразительно, и Доленская наконец дошло, что он намекает на небольшое вознаграждение. В конце концов, она готова была заплатить ему небольшую сумму, чтобы ускорить дело и получить необходимую информацию. Она даже открыла свою сумочку, но тут, как назло, вспомнила, что только что отдала почти все свои деньги в аптеке. Сначала за спрей от комаров и москитов, а потом за лечебный крем, чтобы избавиться от последствий ядовитого спрея. Короче, денег у нее почти не осталось. Тогда Ленская вспомнила знаменитый метод дрессировки, метод кнута и пряника. «Поскольку пряников у нее при себе не оказалось, придется прибегнуть к кнуту». Александра Павловна достала мобильный телефон и связалась со своим молодым сотрудником, который терпеливо дожидался в машине на набережной мойке. Услышав голос любимой начальницы, он оживился и спросил, не нужна ли ей помощь. «Нужна», — ответила Ленская достаточно громко, чтобы партия слышал каждое слово. «Сейчас, Коля...» «Ты вызовешь опергруппу и подойдешь с ней к гостинице Старая Вена. Гостиницу надо оцепить, чтобы ни одна живая душа из нее не вышла и не вошла, пока я буду получать у начальства ордер на обыск и изъятие документов». «Не надо!» — заверещал партье и замахал руками. «Не надо! Я покажу вам журнал». Ленская взглянула на него пристально и проговорила в трубку. «Отбой!» «Не нужно вызывать опергруппу!» «А вам точно не нужно подкрепление?» осведомился обеспокоенный помощник. «Не нужно!» — отрезала Ленская и отключила телефон. После этого она шагнула к стойке Портье и строго проговорила. «Журнал!» «Одну секунду!» Портье полез под стойку, вытащил оттуда журнал в кожаном переплете и проговорил, понизив голос, и бесконечно оглядываясь на служебную дверь. — Александра Павловна, давайте мы вот так сделаем. Я положу журнал на стойку и отвернусь. Вы посмотрите все, что вам нужно, и положите журнал на место. — А вы как будто ни при чем, — хмыкнула Ленская. — Совершенно верно. И портье, повернувшись спиной к стойке, принялся вытирать пыль. Тем временем Ленская открыла журнал и просмотрела последние страницы с записями. Разумеется, ее интересовали исключительно обитатели номера Шаляпин, причем именно те, кто жил или выехал недавно. Ей повезло. За последнее время в номере проживала всего одна женщина. То есть можно было надеяться, что именно она была знакома с покойным Кешей Переверзевым, и она потеряла брелок от ключей. Однако в данный момент дама в номере отсутствовала, и партия не мог дать определенного ответа на вопрос, когда она явится. У нее, дескать, свой режим, встает поздно, уходит, когда хочет, и приходит также. Ленская сказала на прощание, что если партье проговорится даме из номера Шаляпин, что ею интересовалась милиция, она, Ленская, в состоянии устроить не только партье, но и хозяину гостиницы, «Грандиозные неприятности». Партия махал руками, прижимал их к сердцу и кивал головой, как китайский болванчик, заверяя таким образом Ленскую в своей полной благонадежности. Ленская не слишком ему поверила и поручила кое-что бравому молодому сотруднику с трясими глазами и быстрыми движениями. Фридрих тяжело приподнялся на мягкой широкой постели, отбросил легкое пуховое одеяло и застонал, вспомнив безысходность своего положения. Он получил золото для его светлости, заплатив собственной душой за древний талисман, за магический уроборос. Он получил золото для герцога. И что же он выиграл? Герцог по-прежнему держит его в клетке, опасаясь, что алхимик продаст тайну философского камня другому владыке, и тот, а не он, станет богатейшим правителем Европы. И не только этого опасается герцог. Еще больше он боится, что слух о происхождении его богатства дойдет до ушей церковников, и те объявят алхимика еретиком, а заодно и самого герцога привлекут к церковному суду. В итоге Фридрих, как и прежде, сидит в заперти, изготавливая для герцога чудодейственные снадобья и составы и делая для него золото, золото, очень много золота. Аппетит приходит во время еды, а аппетит у его светлости отменный. Конечно, клетка, в которой герцог держит своего алхимика, золотая. Поистине золотая. Фридрих ест и пьет из золотой посуды. Ему приносят лучшие лакомства с герцогского стола, тонкие вина и ароматные благовония. Но все это не заменит ему свободы, вольного воздуха и простора. Фридрих вспомнил свои молодые годы, Гейдельбергские кабачки, которые он сутки напролет обходил со своими приятелями. Увы, к молодости нет возврата, к молодости и к свободе. Конечно, подумал Фридрих, кое-что он все же выиграл. Герцог благоволит к нему и больше не поминает своего нового палача. Впрочем, милость владык недолговечна. Сегодня он добр к алхимику, но завтра может снова разозлиться за что-нибудь на него. Поводы для государева гнева всегда найдутся. Вот уже в последнее время он заговорил о том, что желает получить эликсир молодости. Не иначе его навела на эту мысль австриячка. Ночная кукушка завсегда перекукует дневною. Хорошо, что на минувшей неделе его светлость выступил с войском... в Данию, где идет война. И алхимик получил временную передышку. Но когда герцог вернется, все начнется сначала. Его светлость станет торопить его, топать ногами, орать, а там, глядишь, снова заведет разговор о палаче. Фридрих вспомнил ту ночь, когда Махамед отвел его к толстому гансу, и мурашки побежали по его спине. Он подумал о той цене, которую заплатил за Ураборос, и тоскливый страх охватил его душу. Его душу? Он продал свою душу той ночью, сменял ее на живой браслет Урабороса, на великий древний очистительный талисман, так что теперь его душа не принадлежит ему, она в залоге. а сатана — жестокий ростовщик, и залогов его ломбарде не возвращают. Фридрих спустил ноги на пол, нашарил домашние туфли, отороченные собольем, мехом, подошел к умывальнику, торопливо умылся. Он взглянул на свое отражение в дорогом серебряном зеркале и тяжело вздохнул. Кожа дряблая, лицо землистое, под глазами мешки, и сами глаза — тусклые, безжизненные. Нет в них радости, блеска, жизни. За последние месяцы он постарел еще больше, как будто древний талисман вытягивал из него последние силы. Но что делать? Нужно продолжать свою бесконечную работу. Вернувшись из похода, герцог снова заведет разговор об эликсире молодости. Алхимик облачился в привычный черный балахон из тонкого полотна и направился в свою лабораторию. Однако не успел он развести огонь под перегонным кубом, как дверь его покоев с грохотом распахнулась, и в комнату ввалились несколько рослых гвардейцев. В первый миг Фридрих подумал, что герцог прежде времени вернулся из похода, но его светлости не было с солдатами. Вслед за гвардейцами, смиренно сложив руки на животе, вошел отец Сильвестр, герцогский каноник, человек необыкновенно влиятельный и хитрый. Каноник смотрел на Фридриха с ангельской кротостью и участием, который, однако... — Ничуть не обманули алхимика. — Что вам угодно, святой отец? — спросил Фридрих, растерянно глядя на хозяйничающих в лаборатории солдат. — У меня нет своей воли и своих желаний, — смиренно проговорил отец Сильвестр. — Я лишь забочусь о душах своих многочисленных духовных детей. Даже о таких заблудших душах, как твоя, алхимик... «Особенно о таких, ибо сказано, что один раскаявшийся грешник дороже Господу нашему, чем три праведника. Но я не понимаю, святой отец, чем заслужил ваш гнев? Его светлость наш милостивый герцог приказал... «Его светлость слишком добр к своим подданным», — грустно проговорил каноник. «А истинно великий государь должен иногда проявлять и разумную строгость, особенно если речь идет о спасении души. К сожалению, сейчас его светлости нет в столице, поэтому мне приходится взять на себя его труды. Введите заблудшую овцу!» Последние слова были обращены к солдатам, и двое из них тут же ввели в помещение, полную, светловолосую женщину в скромном черном платье. Фридрих с трудом узнал в ней гордую и надменную остриячку, возлюбленную герцога. Волосы ее были уложены скромной, прикрытой темной вуалью. На лице было смирение и ханжеская добродетель. «Повтори, дочь моя, то, что говорила мне сегодня утром, проговорил каноник с отеческой улыбкой. «Повторю, святой отец, даже если мне будут грозить все силы ада», — воскликнула женщина и из-под бросила на Фридриха полный ненависти взгляд. «Этот человек при мне похвалялся, что заключил договор с самим сатаной». что он продал душу врагу человеческому в обмен на тайное знание и власть над металлами продал свою бессмертную душу врагу всего светлого и теперь он проклят навеки эта женщина лжет воскликнул фридрих почувствовав что дело пахнет костром никогда я не говорил при ней ничего подобного да из какой стати я стал бы на себя наговаривать «Я говорю правду, истинную правду!» — перебила его австриячка смиренным голосом. «Я слышала все собственными ушами, как слышу сейчас его лживые оправдания. «Я верю тебе, дочь моя!» — ласково проговорил каноник, положив руку на голову австриячки. «Я верю в твое искреннее раскаяние и отпускаю тебе грехи». «А ты, блудный сын мой!» Священник повернулся к Фридриху. «Ты должен смирить свою гордыню и раскаяться в содеянном. Только тогда церковь примет тебя в свое лоно. Только тогда Господь допустит тебя в число своих возлюбленных чад». «Но я не виновен, пробормотал алхимик, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног. «Ты не хочешь раскаяться?» Грустно проговорил отец Сильвестр и тяжело вздохнул. «Вот каковы козни врага! Недаром его называют отцом лжи! Ложь и клевета — главное его оружие! Взять его!» — коротко и строго распорядился каноник, сделав жест гвардейцам. Двое из них шагнули к Фридриху, схватили его за плечи, поволокли к выходу. «Но его светлость будет разгневан!» — выкрикнул алхимик, безуспешно пытаясь вырваться из сильных рук. «Господин герцог нуждается во мне!» «Более всего его светлость нуждается в милости Божьей и в одобрении матери нашей церкви!» — строго ответил отец Сильвестр. «Более того, как любой христианин, он нуждается в спасении своей души. Когда господин герцог возвратится с войны...» Я надеюсь, что Господь дарует ему победу. Он будет только доволен, что среди его подданных стало на одного еретика меньше и на одну раскаявшуюся душу больше. Ведите еретика в черную башню. Вернувшись к себе в кабинет, майор Александр Ленская, должно быть, сотый раз просмотрела дело об убийстве Иннокентия Переверзева. Надеюсь, что найдет какую-то деталь, которую пропустила. Деталь, которая поможет ей найти преступника. Потому что на даму, проживающую в номере Шаляпин в отеле «Старая Вена», Ленская не очень рассчитывала. Скорее всего, эта женщина просто пожмет плечами и скажет, что она в жизни не видела никакого Кешу Переверзева, а брелок потеряла не помнит где. Если же удастся привлечь в свидетели ту самую девицу Карину, бывшую Кешину подружку, то она может от всего отпереться. Скажет, что женщина не та, и вообще она плохо разглядела ее в полутемном туалете. А пятно от кофе на светлой юбке тоже не доказательство. Мало ли где можно это пятно посадить. Таким образом, вопрос с поимками преступника до сих пор остается открытым. Ленской совершенно нечего предъявить начальству. Нужно продолжать поиски. Разумеется, в бумагах она не нашла ничего нового, однако сообразила, что к делу до сих пор не подшито заключение патологоанатома.